Глава двенадцатая. Ну что же, Толик, как будто не узнаешь? Говорил парень, поворачиваясь при этом в разные стороны, будто бы я по ушам или по затылку должен был его узнать. Эдик, отстань от Тольчика, я и сама соскучилась по своему поклоннику Анатолию Чубайсов. А ну ка, признавайся, ты все еще любишь меня? Заигрывала со мной Лидо? Нет, Лидок. Те дни, когда я любил тебя, ушли в небытие. Расторились, как утренний туман, сказал я без грамма сомнений, а Таня, державшая меня за локоть, сильнее его сжала. Явно моя боевая подруга растерялась. Меня же заинтересовал этот эдик. Получается, что я, то есть мой реципиент, уже начал свою деятельность по созданию того самого ленинградского кружка. В прошлой жизни я многое разузнал о деятельности Чубайсова, в том числе и о том, как он начинал свой путь предателя и вора. Кружок, послуживший стартом для рыжего подлеца, должен был начать свою деятельность через полтора-два года в 1979 году. Видимо, я как следователь в прошлой жизни все-таки чего-то не учел, не узнал, хотя копал как грод. И теперь в этом направлении нужно было работать. Тем более, что я хочу создать свой ленинградский кружок. Раз ему суждено быть, пусть он соберется. И я проконтролирую это. Само собой разумеется, что ценности, которые будут спедалироваться в таком объединении, будут другими, нежели в печально известном кружке из иной реальности. Спасти СССР можно и нужно. Необходимо. Даже американская аналитика говорила о том, что Союз развалить экономически просто невозможно, так что есть предположение, что американцы не учли находчивость и рвение антисоветчиков внутри Союза. И если начинать противодействовать этой раковой опухоли уже сейчас, ставить всякие подножки предателям, то может им и не удастся, точно не получится. Так что вы все-таки вместе? Сказала с усмешкой ЛИДА: "Буравья глазами таню, ее это явно уязвило". Вместе, сказал я, и счастливы. А ты не горюй, Лидок. Молодец, Танечка, добилась своего. Сказала ЛИДА, а Таня опять ничего не ответила. Почему Таня ведет себя так странно, я пока не понял. Стушевалась из-за присутствия Лиды. Татьяна даже пряталась за меня, как будто от опасности. Я не мешал ей за мной, как за каменной стеной. Я погладил Таню по руке и вернул усмешку леди. Ну и рада за вас, сказала Лиза, а в голосе которой я не услышал особенной радости. А что завтра делаете? Поехали на залив. Погода теплая, можно даже будет попробовать искупаться. Я посмотрел на Таню. Хочешь поехать? спросил я свою девушку. Поехали, тихо сказала Таня. — Хм, интересно. Я-то ожидал, что Татьяна откажется, раз это общество так ее подавляет. А я еще подумаю, может, и самому тогда съездить. Но девушка соглашается. — Да, это и ее компания. Правда, насколько я знаю, Таня старалась не бывать там, где Лида. Но в остальном моя девушка общалась со всеми. Я вот только Эдика не видел. Даже и не слышал о нем раньше. Причем я тут уже далеко не первый день. Вот почему я хочу поехать на этот пикник и сам, даже и без Тани, согласился бы особо не раздумывая. Этот Эдик. Нет, я не того. Мне Таня нравится. На кружок. После того, как я очнулся и понял, как я во всех смыслах попал, то сразу стал строить планы, как не дать появиться в будущем тому самому зловещему кружку, который сыграл свою роль в развале Советского Союза и в разграблении народа в девяностые. Правда я пока отвлекся на другие дела, на свое становление. Думал, что в запасе у меня не меньше года. А тут Эдик спрашивает, когда уже следующее собрание. Выходит времени на то, чтобы набрать себе баллов и искалотить команду, просто нет. Нужно все выяснить, как говорится, пока горячо. И для поиска информации вполне подойдет и отдых на природе. Тем более, что кому же не хочется шашлыков. Ещё бы мясо где купить. Тогда завтра в восемь мы заедем за тобой в общежитие. Лида подчеркнула это слово голосом, показывая осведомлённость о моём нынешнем положении. Таня, за тобой куда приезжать? Или вы уже живёте вместе? Таня замялась, и я проследил направление её взгляда. Эдик. Она то и дело бросала взгляды в сторону этого парня. Я прислушался к себе. Нет, не ревную. Уверен, что я интереснее, чем этот мажорик. Если это не так и та не считает иначе, то такая женщина мне не нужна. Оправдывает ее в таком случае только то, что я рыжий. Ненавижу рыжих. Мы будем вместе ждать вас в общежитие. Заезжайте, сказал я и поспешил покинуть компанию. «Дольчик, так вы войти и хотите? Я договорюсь!» С явной усмешкой вслед выкрикнула Лида. «Не нужно ли, док, за меня договариваться? Сотрешься!» Отбрил я ее пожестче. Дальше мы пошли молча. Я посчитал, что Таня, если ей есть что мне сказать, скажет сама. «Нет?» «И ладно. Мне и без разборок прекрасно живется. Больше заботили иные вопросы». Меня не отпускали мысли о том, что существование Ленинградского экономического кружка вообще-то было бы невозможным без поддержки партии и даже КГБ. По факту такой кружок в иной реальности возник к 1979 году, и там настолько вольно и жестко критиковали советскую систему не только экономики, но даже идеологии, что без серьезной поддержки извне точно не обошлось. И у меня в иной жизни даже были свидетельства о том, что КГБ прикрывало деятельность вольных экономических кружков как в Ленинграде, так и в Москве. Но реальная поддержка от телевиков появилась уже после смерти Брежнева. Ты чего молчишь? Чего такая грустная и задумчивая? И почему ты так скоро согласилась на эту поездку? Таня дернула плечом: "Ладно, это мы и так выясним". Я выдал более конкретный вопрос, от которого так просто не увильнешь. Это ты рассказала им, где я живу, и что ушел из дома. Мы зашли в пышечную и уже поедали вредные на такие вкусные пышки. Я сказала только Катьке. Прости, разве это большой секрет? Нет, не такой большой. Ну а грустное чего? Ревнуешь меня к лиде? Спросил я, отпивая напиток, гордо называемый здесь кофе. Нет, ты никогда не спрашивал, кто у меня был до тебя, хотя знаю, что был. Это Этик. По тупее взгляд говорила Таня, и такое у нее сделалось выражение лица, будто бы она совершила страшное преступление. Я и так понял, что не первый. Не упрекал этим. Да и девушке все-таки двадцать один год, вот-вот стукнет. Чего мне ворошить ее прошлое, или здесь старые чувства всколыхнулись? Тогда у меня вопрос: ты сейчас чувствуешь к нему что-нибудь? Неприязни я к нему чувствую, отвечала Таня. Я согласилась пойти, потому что теперь ты со мной, а не с Лидой. Пускай все видят, что мы вместе, а ты еще на гитаре им сыграешь, и Лидка косу свою жевать станет от досады. Я уже подносил к карту очередную пышку, обильно здобренную сахарной пудрой, но передумал, положил на блюдце. Хватит углеводов. Таня, это ребячество себя так вести. Тебе должно быть наплевать на мнение Лиды, Эдика, да и всех остальных. Я не собираюсь быть приглашенным клоуном, который будет развлекать толпу, чтобы тебе потом сказали, какая ты молодец, что меня в компанию привела. С металлом в голосе сказал я. Похоже, назревала первая ссора, или можно считать ее второй, учитывая обмен мнениями до того, как подошел этот эдик. Ну, прости меня, ты же Толь, ты раньше меня не замечал, а Полетки издыхал, а она подначивала меня постоянно и издевалась, а сейчас ты... Мой, размолилась Таня. Детские сад штаны на лямках. Усмехнулся я. Ссора, похоже, отменялась. Как тут ругаться, когда так смешно? Дальше прогулка наша не задалась. После встречи с Лидой Эдиком из той компании, что стояла у Чебурачной, я все больше пребывал в раздумьях. Таня, видимо, считала, что таким образом я проявляю ревность, специально от нее отмораживаюсь, наверное, даже чувствует себя виноватой. Я же лишний раз терзать девушку нравоучениями не стал. Потом на студенток оторвусь. Ты все-таки обиделся? – спросила Таня. «Может мне сегодня поехать ночевать домой?» «Нет, не нужно. В наших отношениях ничего не поменялось», — сказал я. «Если у тебя следующий экзамен тоже автоматом и с родителями нет проблем, то оставайся у меня». Мы подходили к общежитию. Было всего около пяти часов вечера. Я планировал оставить Станю на хозяйстве, чтобы приготовила ужин. А сам собирался провести хорошую силовую тренировку на стадионе. Пышки с сахарком надо как-то нивелировать. Отец испуганно ахнул от Тани и развернулась, словно собираясь убегать. Ану успокойся, потребовал я. Еще не хватало, чтобы ты бегала от своего отца. И я не буду от него бегать. Нужно нам уже поговорить. Я еще удивлен, что твой отец не заинтересовался мной, когда ты просил его починить для меня машину. Он, да ты не понимаешь, сказала Таня. И чуть было не заплакала. Если ты сейчас сбежишь, то сделаешь только хуже. Учти. То придется признаться, что ты ночевала у меня, сказал я. Я посчитал, что брать не стоит. Конечно же, отец Тане может узнать, где провела ночь его дочка, и лучше уж прямо и честно сказать в глаза своему вероятному тестю, что Тане была со мной, чем врать. А то и я поступлю как трус. Пошли. Сказал я, взял Таню за руки, и она, будто безвольная кукла, поплелась за мной. Бежевые «Жигули» шестой модели стояли прямо у крыльца общежития. Самая модная из всех отечественных автомобилей на сегодняшний день. Правда, выбирать пока особо не из чего. Но даже мне, на склоне лет, любителю больших тачек, шестерка показалась внешне отличной машиной. Проходя мимо, я заглянул вовнутрь. Так и есть. Рычаг переключения передач с розочкой. Советская классика, а еще водительское и пассажирское кресло застелены обрезками от полоса с бахромой, наверное, чтобы не дай бог не вымызать или не прожечь салон. Курить в машине, да так, чтобы это видели все участники дорожного движения, отдельный шик. Интересно, а директор Сто тоже стоял в очереди на покупку этого автомобиля? Вот почему-то я уверен, что ни один работник станции технического обслуживания не останется безлошадным, а какую-никакую, но машину имеет. Не тот случай, как в поговорке про сапожника без сапог. Я первый переступил порог входа в общежитие и опешил. Я-то думал, что прямо здесь, на вахте, увижу грозного мужика, желающего убить меня голыми руками. А увидел... «Мама?» «Да». На меня смотрела мама. Подошла, но не обняла. Расставила руки, стоя ко мне спиной, но лицом к мужчине в самом углу за вахтенным столом. «Волчица защищает волчонка?» «Значит, мама тут, на вахте. Уже познакомилась с отцом Таней и не слишком хорошо познакомилась. Тот ей чем-то угрожал. Клавдия Егоровна. Да не буду я трогать вашего сына! Голосом крайне уставшего человека сказал мужчина. Не посмеете! Чуть ли не выкрикнула мать. Отец у Тани был не высокого роста, с начинающейся лысиной. При этом он явно уделял некоторое внимание физическим упражнениям, так как выглядел скорее не на свои сорок три, а как бы не на тридцать пять, несмотря на проплешину на голове. Одет мужчина был также не по стариковски. Потертые, но явно качественные джинсы, темно-коричневая вельветовая куртка, можно сказать, стиляга. — Мам, я могу и за себя постоять, и тебя защитить, — сказал я, подходя к отцу Тани. Хорошо, что руку не успел подать, а то оконфузился и смолчать не смог бы, если б Александр Ефимович, как звали отца Тани, не пожал ее. — Ах, вот ты где! Как будто меня не замечая, выкрикнул мужик, направляясь к Тане, застывшей на пороге. «Александр Ефимович, не могли бы вы сперва со мной поговорить?» Сказал я, когда понял, что иначе буду проигнорирован. А еще не хотелось бы допустить, чтобы отец ударил свою дочь. В таком случае я бы был обязан вступиться за Таню. Но насколько плохо мое вмешательство в дальнейшем скажется на родственных отношениях. Так что лучше я возьму оборону на себя и стану отстреливаться. Если вы не против, не будем лишний раз тревожить женщин, а поговорим с вами как мужчины. Нарочито спокойным голосом сказал я. Мужчины, женщины, молокососы еще, сказал отец Стани и обратился к моей маме, Клавдии Егоровне. Дождитесь, пожалуйста, нашего разговора. Я указал направление комнаты, где мы могли бы поговорить. В свое жилище Александра Ефимовича я по понятным причинам не повел. Там шаром покати. Не совсем хорошо даже для вчерашнего студента, так что разговор начался в так называемой комнате отдыха технического персонала, где уборщицы, вахтеры, слесаря, сантехники могли обедать, ну или высиживать свое рабочее время подальше от глаз начальства. Она же глупая девочка. Воспользовался тем, что любит тебя. Зачем испортил мне дочку? Она уже ночует не дома. Врет. Один экзамен сдала на четверку. До этого все пятерки в зачетке были. Вполне резонные претензии выставлял мне отец Стани. Уж так получилось, что в прошлой жизни у меня собственных детей не было. Однако был период в моей жизни, когда я жил с женщиной, у которой было двое детей. Хотел заполучить семью в полном комплекте. Тогда не срослось. Жена не выдержала конкуренции с моей работой, или может увлеченностью в службой? Но некоторое время я занимался воспитанием падчерицы, тем более что она сама была девочкой податливой. Александра Ефимович еще очень сдержанный человек. Я бы на его месте рвал бы и метал. И насколько серьезно ты относишься к моей дочери? Мы уже обсудили с твоей мамой, и, вероятно, что можем породниться. Сказал потенциальный родственничек и стал пристально смотреть за моей реакцией. Я был невозмутим. «Брака меня не испугаешь. Это не приговор суда. Некоторые мужики даже утверждают, что жизнь есть и после ЗАГСа. Не все им верят, а некоторые так и вовсе таких считают сектантами. Но такое мнение существует». «А не сильно все-таки спешите? Обижать вашу дочь я не намерен, и мы взрослые люди. Разберемся со своими отношениями». Предельно жестко сказал я. «Мальчик». А ты знаешь, сколько у меня возможностей? с угрозой в голосе спросил отец Стани. Догадываюсь, но языком запугивания вы не добьетесь ровным счетом ничего. Как минимум я могу закрыть ее дома, сказал потенциальный тесть. И расоритесь с дочерью, а меня получите в недоброжелателя. уже спокойным голосом отвечал я. Тебя, который словно маленький мальчик разругался с родителями и ушел в общежитие жить. Дело нарасмеялся Александр Ефимович. — Так и есть. Меня, — сказал я. Отец Станин некоторое время буравил меня взглядом, я же смотрел на него ровно, взгляд не отводил. — Когда машину забирать на ремонт? — Зятек! — неожиданно для меня спросил Александр Ефимович. — В понедельник можно? Буду очень признателен. Эта машина не моя, но за ремонт заплачу, — ответил я. — Да. Прежде чем платить, еще нужно посмотреть, что можно сделать с этой машиной. Александр Ефимович встал со стула, ударил себя по коленям и сказал: "После сессии Таня уезжает вместе с нами на юг отдыхать, и потом ее не будет в Ленинграде до конца августа. Вот и проверьте свои чувства. А пока никаких ночевок. Если вдруг Таня беременная, не посмотрю ни на твоего отца, ни на тебя." при душу голыми руками. На этом разговор закончен. Я все сказал. Я повторю, угроз не нужно. Я не пугливый, Александр Ефимович. Я буду рад, если Таня будет беременной. Вы, как отец, вправе ее увести, но пока этого не произошло, я хотел бы видеться с Татьяной, сказал я. Отец Тани посмотрел на меня изучающим взглядом, что-то там себе хмыкнул и сказал. У нее в понедельник последний экзамен. Пускай готовится. В среду жду тебя на ужин. Поговорим. За машиной пришлю завтра людей. Я правильно понимаю, что это машина борсы? Так и есть. И я только за, чтобы Таня продолжала учиться только на отлично, сказал я, протягивая руку Александру Ефимовичу. Экий ты серьезный, сказал отец Таня и пожал мне руку. Получается, что завтра я все-таки поеду на пикник без Тани. Может, оно и к лучшему. Увидит Танюша Эдика, да еще и Лиду, снова будет нервничать, расстраиваться, а мне там не только отдыхать, да индюков по углам разводить. Мне все же нужно поподробнее узнать, чем таким занимался до моего появления этот рыжий негодяй Толик. Если экономический кружок уже действует, то он просто не заметит потери одного из своих бойцов. То есть меня? Я должен знать, как минимум фамилии тех, кто уже посчитал себя декабристом и наделил правом что-то решать за будущая великая державы. Мы вернулись с Александром Ефимовичем на вахту, там уже дружески беседовали мама и Таня, а выходит, что без меня меня женили. Нет, конечно, главное, что сейчас все мирно и никто в драку уже не лезет. Все встанет на свои места со временем. Если Таня не будет в Ленинграде полтора месяца, сто раз все может измениться. А пока пусть все думают, что все хорошо. Впрочем, оно так и есть. Таня, не нужно меня больше обманывать, что у тебя экзамены сданы автоматом. После завтра у тебя серьезный экзамен, а ты со мной ни одной книжки не откроешь. Так что жду тебя в гости в понедельник, а в среду я приглашен к тебе. Прощаясь, говорил я Татьяне. Стараюсь проговорить все с коррографкой, успеть, пока девушка не разрыдается. Какая замечательная девушка, Толя, ты просто молодец. Какая семья. Как только открыться общей жизни тронулась новомодная машина, мама решила высказать свое отношение к ситуации. Не нужно, мама. Я это сказал Александру Ефимовичу, скажу и тебе. Мы с Таней должны сами разобраться в своих отношениях. Сказал я и посмотрел на женщину. наверное даже признательным взглядом. Даже не представляю, как ей влетит, если отец узнает, что она ко мне приехала, да еще и сумки привезла полные еды. После такого-то скандала дома. Как отец, как брат? спросил я, что должен был. Толя, может, ты помиришься? умоляюще спросила мама. Я не сам уходил из дома, меня выгнал отец, так что если он выгонил... то он должен и позвать». «И ты не расстраивайся, мама. От этого же я не стану любить тебя меньше», — говорил я, несколько привирая. «Не могу я сказать, что люблю эту женщину. Все же она не моя мать, хотя мне ее по-человечески и жалко. Да и некоторым уважением я проникся. По крайней мере, уже за то, что она искренне любит всю свою семью. Но вот то, что разбаловали они с Аркадием моего реципиента и брата, — это упущение». Разгами, видать, воспитывать надо было. Может, и страну тогда не развалил бы рыжий сынок. Хорошо, что еще появился я. Я возьму сумки, которые ты принесла. Сделаю это только потому, что не хочу, чтобы ты через полгорода обратно тащила такую тяжесть. Но больше приносить мне еду не надо, и денег я тоже не возьму. Если я самостоятельный, то должен быть самостоятельным во всем. Говорил я. В этот раз не жалею нервов женщины. Я понимаю ее порыв, но что же выйдет? Я не стал прогибаться под отца и хлопнул дверью, а потом тайком принимаю от матери еду и деньги. Как какой-то паразит. Эгоистично это и подлинка. Насыщенный выдался денек на разные эмоции. Есть несколько способов, как отвлечь себя и просто не думать о том. что сегодня, то и дело, вокруг меня плачут женщины. А тут еще и свадьба замаячила. Некоторые считают, что достаточно приложиться к алкоголю, чтобы забыть все невзгоды и переживания. В прошлой жизни я пробовала. Фигня способ! Или же я был слеплен из другого теста? Так что сейчас я, выбирая способ гораздо лучше, быстро поднялся к себе в блок, переоделся в спортивное и отправился на стадион. Через десять минут моих занятий ко мне присоединилось человек пятнадцать. Я и парней с девчонками погонял, и сам дал себе неплохую нагрузку. В общем, отвел душу.